Большое внимание он уделял подготовке страны и вооруженных сил к возможной агрессии против СССР. Маршал Советского Союза Жуков писал, что Ворошилов так до конца и остался дилетантом в военных вопросах и никогда не знал их глубоко и серьезно. А Тухачевскому, считал он, принадлежит много прозорливых мыслей о характере будущей войны. Поскольку Тухачевский делал свои выводы, полагаясь на анализ развития вооруженных сил Запада и личных наблюдений, в 20-е-30-е годы он посещал Германию, то он оказался прав. Знание реальной обстановки побудило Тухачевского выступить со статьей «В правде» в который он указывал на преступное намерение фашистского руководства Германии и предупреждал, что империалистические планы Гитлера имеют не только антисоветское острое, а это лишь удобная ширма для прикрытия реваншистских планов на западе, Бельгии, Франции и на юге, Познань, Чехословакии, Аншлюс Когда в 1935 году Центральным исполнительным комитетом и Советом народных комиссаров СССР были приняты постановления о введении персональных воинских званий начальствующему составу рабочих крестьянской Красной армии, одним из первых на рядос народным комиссаром обороны СССР Ворошиловым начальником генерального штаба РКК Егоровым инспектором кавалерии РКК Будённым командующим войсками особой дальневосточной армии Блюхером звания маршал Советского Союза получил и заместитель народного комиссара обороны СССР Тухачевский Тухачевский Михаил Николаевич родился в 1883 году в Смоленской губернии. По происхождению он дворянин, русский, член партии с 1918 года. Окончил Александровское военное училище, служил в царской армии поручиком, участвовал в Первой мировой войне. В 1918 году добровольно вступил в Красную армию. В годы гражданской войны командовал армиями на Восточном и Южном фронтах, Кавказском и Западном фронтах. После гражданской войны, командующий войсками Западного или Ленинградского военных округов, начальник Военной академии РККА помощник и заместитель начальника, а потом и начальник штаба РКК, заместитель наркома обороны СССР, начальник управления боевой подготовки, член военного совета при наркоме обороны СССР. 10 мая 1937 года получил назначение на должность командующего войсками Приволжского военного округа и избирался в руководящие партийные и советские органы, награжден орденами Ленина и Красного Знамени, почетным революционным оружием. По инициативе Тухачевского, В 1936 году наркоматом обороны была проведена стратегическая военная игра, в ходе которой отрабатывались способы активного отражения на случай возможного нападения фашистской Германии. При подведении итогов этой игры были занижены расчёты сил Гитлеровской армии, против чего резко возразил Тухачевский сказав, что немцы в состоянии выставить до 200 дивизий, что и подтвердилось в начале войны. О том, что нужно быть готовыми к внезапному нападению германской армии, он предупреждал и на сессии ЦИК СССР в 1936 году. Вопреки мнениям Ворошилова и Щеденко, Тухачевский считал, что нужно усилить техническую мощь армии и добивался ускорения формирования танковых корпусов за счёт сокращения численности кавалерии. Его мышление опережало время. Ещё в 30-х годах он отстаивал идею ракетной огневой поддержки.